Восемнадцатый подошёл к Авехеро и объяснил ему что-то насчёт бум пистоля, после чего Авехеро, похоже, стал смотреть на Оливейру с гораздо большим интересом и профессиональным вниманием, словно это не его соперник по покеру, что Оливейру позабавило. На первом этаже были раскрыты почти все окна, и несколько больных принимали чрезвычайно живое участие в происходящем, хотя ничего особенного не происходило. Мага подняла правую руку, стараясь привлечь внимание Оливейра, как будто это было нужно, и попросила позвать к окну тревеллера. Оливейра чётко и ясно объяснил, что её просьба невыполнима, поскольку всё пространство около окна зона обороны. Но, возможно, удастся заключить перемирие. И добавил, что воздетые кверху рука напоминает ему актрис прошлого и в первую очередь оперных певиц таких как Эмми Дестин, Мельба Марджери Лоуренс, Муцо Бари, да, а также Теду Бара и Ниту Нальди. Он с удовольствием сыпал в неё именами. Талита опустила руку, а потом снова подняла её, умоляя. Элеонору Дузе, конечно, Вильму Банки, ну и, разумеется, Горбо. Само собой, по фотографии Сару Бернар, ее фото было приклеено у него в школьной тетради, и Карсавину и Баронову. Все женщины непременно воздевают руку к верху, как бы у Виковичевой власть судьбы, однако ее любезную просьбу, к сожалению, выполнить невозможно. Шерагутта скука и громко чего-то требовали, и, судя по всему, разного. Но тут Авихера, слушавшие с сонным лицом, сделал им знак замолчать, чтобы Талита смогла поговорить с Левейрой. Но хлопоты оказались напрасными, потому что Оливейра в седьмой раз выслушав просьбу мага, повернулся к ним спиной и заговорил. Хотя те внизу и не могли слышать диалога с невидимым тревеллером. Представляешь, они хотят, чтобы ты выглянул. Может, выглянуть на секунду не больше, я могу пролезть под нитками. Какая чушь, сказал Оливейра. Это последняя линия обороны, если ты её прорвёшь, мы встретимся в инфайтинге. Ладно, сказал тревеллер, садясь на стул. Продолжай градить пустые слова. Они не пустые, сказала Оливиера. Если ты хочешь подойти сюда, тебе не надо просить у меня позволения. По-моему, ясно? Ты мне оклинешься, что не бросишься вниз. Оливиера посмотрел на Тревелера и так, словно перед ним была гигантская панда. Ну вот, сказал он, раскрыл свои карты. И Мага внизу думает то же самое. А я-то считал, что вы меня чуть-чуть знаете. Это не мага, сказал Тревеллер. Ты прекрасно знаешь, что это не мага. Это не мага, сказала Аливейра. Я прекрасно знаю, что это не мага, и что ты знаменоспец поборник капитуляции и возвращения к домашнему очагу и к порядку. Мне становится жаль тебя, старик. Забудь про меня, сказал Тревеллер с горечью. Я хочу одного, дай мне слово, что не натворишь глупостей. Обрати внимание, если я брошусь, сказала Аливейра. то упаду прямо на небо. Отойди-ка, Арасио, в сторонку и дай мне поговорить с Вехера. Я сумею всё так устроить, что завтра никто об этом и не вспомнит. Не зря читал учебник психиатрии, сказал Оливейра почти восхищённо. Смотрите, какая память. послушай, сказал Трэвеллер. Если ты не дашь мне выглянуть в окно, я вынужден буду открыть им дверь, а это хуже. Мне всё равно. Пусть входит. В IT это одно, а пойти сюда совсем другое. Хочешь сказать, если тебя попробуют схватить, выбросишься? Возможно. Там на твоей стороне это означает именно такое. Послушай, сказал Трэвеллер, делая шаг вперёд. Тебе не кажется, что это просто кошмар какой-то? Они подумают, что ты и вправду сумасшедший, и что я на самом деле хотел убить тебя. Мальвир откинулся немного назад, и Трэвеллер остановился у второго ряда тазов и только пнул пару роллерманов, но вперёд идти не пытался. Под тревожный вопль куки и талита Оливейра медленно выпрямился и успокаивающе махнул им рукой, словно признавая себя побеждённым. Трэвеллер подвинул немного стул и сел. Снова заколотили в дверь, но на этот раз не так громко. "Не ламай больше голову", сказал Оливейра. Зачем искать объяснений, старик? Единственная кардинальная разница между нами в этот момент состоит в том, что я один. Но а потому лучше тебе спуститься к своим и продолжим разговор через окно, как добрые друзья. А часов в 8 я думаю перебраться отсюда. Хикрептон ждёт меня, не дождётся ипончиков нажарила и мат заварила. Ты не один, Арасио. Тебе хочется быть одному из чистого честолюбия, выглядеть э таким Буэнос-Айресским мальдарором. Ты говорил, доppelganger не так ли? И, пожалуйста, на самом деле другой человек следует твоим поступкам, и он такой же, как и ты, хотя находится по ту сторону проклятых ниток. Жаль, сказала Ливейра, что у тебя такое упрощённое представление от Чславия. В этом-то всё и дело составить себе представление, чего бы это ни стоило, а ты способен хоть на секунду допустить мысль, что всё может быть и не так. Представь, что допускал, но ты всё равно сидишь на раскрытом окне и раскачиваешься. Если бы ты на самом деле допустил, что всё не так, если бы ты и вправду способен был добраться до сердцевины проблемы, никто не просит тебя отрицать того, что ты видишь, однако ты даже пальцем не пошевелил. Если бы так просто сказал Трэвеллер, Если бы только ей было, что эти дурацкие нитки по всей комнате. Ты-то пошевельнул пальцем, но погляди, что из этого вышло? А что плохого? Че? Сидим при открытом окошке и вдыхаем сказочную утреннюю свежесть. А внизу все гуляют по двору просто замечательно, сами того не подозревая, занимаются зарядкой. И Кука, посмотри к на нее, и Дир, этот изнеженный сурок. И твоя жена, а уж она-то сама леность, да и ты сам, виданное ли дело, не свет, не заря, а ты уже на ногах и в полной боевой готовности. И когда я говорю в полной боевой готовности, ты понимаешь, что я имею в виду? А я старик думаю не наоборот ли все? О, это слишком просто. Такое бывает только в фантастических рассказах из популярных антологий. Если бы ты был способен видеть оборотную сторону вещей, ты бы, может, и захотел отсюда уйти. Если бы ты мог выйти за пределы территории, скажем так, перейти из первой клеточки во вторую или из второй в третью, это так трудно, Допплергангер. Я всю ночь на пролет бросала курки, а попадал только в восьмую клетку и никуда больше. Нам бы всем хотелось тысячелетнего царства, некой Аркадии, где, возможно, счастья было бы ещё меньше, чем здесь, потому что дело не в счастье до Апельгангер. Там, по крайней мере, не было бы этой подлой игры в подмену, которой мы занимаемся 50 или 60 лет. Там можно было бы протянуть друг другу руки и не повторять этот жест из страха или затем, чтобы узнать, не сжимает ли тот другой в ладони нож. Что же касается подмен, то меня ничуть не удивляет, что мы с тобой одно и то же, одинаковые, только ты по одну, а я по другую сторону. А поскольку ты говоришь, что я тщеславен, то сдаётся мне, я выбрал лучшую сторону, но как знать ману? Ясно только одно. На той стороне, где ты, я не могу находиться. Там у меня всё лопается прямо в руках. С ума можно сойти. Если бы С ума сойти было так просто. Ты в гармонии с территорией и не хочешь понять моих метаний. Вот я предпринимаю усилия, со мной что-то происходит, и тогда гены, 5000 лет копившиеся для того, чтобы погубить меня, отбрасывают меня назад, и я снова оказываюсь на территории и барахтаюсь там 2 недели, 2 года, 15 лет. В один прекрасный день я сую палец в привычку И просто невероятно, но палец увязает в привычке, проходит насквозь и вылезает с другой стороны. И кажется, вот-вот доберусь наконец до последней клеточки. Но тут женщина топится: "На тебе. Мне ли со мной случается приступ? Приступ никому не нужного сострадания. Ох уж это сострадание. Я говорил тебе о подменах. Какая мерзость, Мано!" почитаю Достоевского про эти самые подмены. И вот 5.000 лет снова тянут меня назад, и надо опять начинать всё с изнова. И потому я сожалею, что ты мой допельгангер. Я всё время только и делаю, что мечюсь с твоей территории на свою. И после очередной злополучной перебежки, оказавшись на своей, я гляжу на тебя, И ты представляешь себе мне моей оболочкой, которая осталась там и смотрит на меня с жалостью. И мне кажется, что это пять тысяч лет человеческого существования, сбившееся в теле ростом в метр семьдесят, смотрит на ничтожного появца, пожелавшего выпрыгнуть из своей клеточки вот так. Перестань те нервы мотать, крикнул Тревелер, стучавшим в дверь. В этой психушке че? Поговорить спокойно не дадут. Ты настоящий человек, брат, сказал растроганный Оливейра. И всё-таки, сказал Трэвеллер, ещё немного придвигая стул, ты не станешь отрицать, что на этот раз дала осечку. Переподмины, оболочки и прочие штучки, дрючки, всё это хорошо, но за твою милую шутку мы заплатим местом, и больше всего мне жаль Талиту. Ты можешь сколько душе угодно говорить тут про магу, но свою жену кормлю я. Ты глубоко прав, сказала Левиера. Иногда забываешь обо всем на свете, не говоря уже о местье. Хочешь, я поговорю с Ферагуто. Он тут у фонтана. Прости меня, Ману. Вот уж чего не хотел, так это чтобы вы с магой. Кстати, зачем ты называешь ее магой? Не Лги, а Рассью. Я знаю, что это талита, но недавно она была магой. Их две, как и мы с тобой. Это называется сумасшествие, сказал Тревелер. Всё на свете как-нибудь называется, надо только подобрать название. А теперь, если позволишь, я бы хотел поговорить с теми, кто внизу. Они просто вне себя, дальше некуда. Я ухожу, сказал Трэвеллер, вставая. Так будет лучше, сказал Ливейра, лучше тебе уйти. А я через окно буду разговаривать с тобой и с остальными. Лучше тебе уйти и не унижаться. Как ты унижаешься? А я объясню тебе прямо и ясно, что будет. Ты же обожаешь объяснения, ты истинный дитя этих пяти тысяч лет. Если ты, поддавшись чувству дружбы и диагнозу, который мне поставил, бросишься на меня, я отпрыгну в сторону. Не знаю, помнишь ли ты еще, как мы мальчишками на улице Анчорена упражнялись в дзюдо. А ты продолжишь свою траекторию, вылетишь в окно и шлепнешься на четвертую клетку. Так что только мокрое место останется, но это в лучшем случае, потому что скорее всего ты упадёшь не дальше второй. Трэвеллер смотрел на него, и Оливейра видел, как глаза у него наполняются слезами, и как рукой издали он словно погладил его по волосам. Трэвеллер подождал ещё секунду, а потом подошёл к двери и открыл её. Римарино хотел было войти, из-за спины у него выглядывали ещё два санитара. Но Тревеллер сгреб его за плечи и вытолкнул в коридор. Оставьте его в покое, приказал он. Скоро он будет в полном порядке. Его надо оставить одного, сколько можно донимать человека. Отключившись от диалога, который быстро разросся в квадролог, секстилок и дедеколог, Оливейра закрыл глаза и подумал, что ему здесь очень хорошо, а Тревеллеры в самом деле ему словно брат. Он услыхал, как дверь закрылась и голоса стали удаляться. Потом дверь снова открылась в тот самый момент, когда веки Оливейры с трудом начали подниматься. "Закройся на Щеколду", сказал Трэвеллер. "Я им не очень-то доверяю". "Спасибо", сказала Оливейра. "Ступай во двор. Талита ужасно беспокоится". Он пролез под ними, многими уцелевшими нитями и задвинул Щеколду. Но прежде чем вернуться к окну, опустил лицо в умывальник и стал пить как животное, жадно глотая и отвыркиваясь. Слышно было, как внизу распряжался Ремарино, отсылая больных по комнатам. Когда он снова выглянул в окно, освежённый и успокоившийся, он увидел, что Трэвеллер стоит рядом с Талитой, положив ей руку на талию. После того, что Трэвеллер только что сделал, всё вокруг заполнилось чудесной умиротворённостью. И невозможно было нарушить эту гармонию, пусть она не лепа, но она тут и такая осозаемая. Зачем кривить душой? По сути, тревеллер есть то, чем бы должен быть он. Просто у тревеллера немного меньше этого триклятого воображения. Он человек территории. Он непоправимая ошибка целого рода, пошедшего по ложному пути. Однако как прекрасна эта ошибка! Сколько красоты в этих пяти тысячах лет! в этой неверной и ложной территории, как прекрасные те глаза минуту назад наполнившиеся слезами, и этот голос посоветовавший ему закрость на щеколду, я им не очень-то доверяю. Сколько любви в этой руке, обнявшей женщину за талию. Может быть, подумал Аливейра, отвечая на дружеские жесты доктора Авихера и Феррагута, несколько менее дружеские Единственный возможный способ уйти от территории это влезть в неё по самой макушку. Он знал, стоит ему ещё раз подумать об этом, ещё раз об этом, и ему представится человек, ведущий под руку старуху по стылым улицам под дождём. Как знать, подумал он. Как знать, может, я был у самого края до да остановился. Может, там-то и был ход. Ману бы его нашел, я уверен. Дурак то он, дурак этот Ману. Но искать никогда не ищет, а я наоборот. Эй, Оливейра, может спуститесь выпить чашечку кофе? предложил Феррагута к явному неудовольствию Авихера. Пари вы уже выиграли, не так ли? Поглядите на куку, как она огорчена. Не расстраивайтесь, сеньор, сказал Оливейра. У вас такой церковный опыт, вы же не станете волноваться из-за чепухи. Ой, Оливейра, вы с Тревеллером просто ужасные, сказала Кука. Почему бы вам не поступить, как предлагает муж? Я так хотела, чтобы мы выпили кофе все вместе. Давайте, спускайтесь чай, сказала Вихера, как бы между прочим. Я хотела с вами посоветоваться насчет двух французских книжек. Отсюда все прекрасно слышно, сказала Оливейра. Ну ладно, старик, сказала Вехера. Спуститесь, когда захотите, а мы идём завтракать. Со свежими булочками, сказала Кука. Пошли сварим кофе, Талита. Перестаньте валять дурака, ответила Талита, и в необычайной тишине, наступившей вслед за её отведием, Тревеллер с Оливейрой встретились взглядами так, словно две птицы столкнулись на лету, и запутанные сети упали на девятую клеточку во всяком случае Заинтересованные лица получили от этого не меньшее удовольствие. Кука с Феррагутта лишь бурно дышали, пока наконец кука не открыла рот и не завопила, что значат ваши оскорбительные слова, а Феррагутта только выпячивал грудь и мерил тревеллера презрительным сверху вниз взглядом. А тот глядел на свою жену с восхищением, хотя чаще и с упрёком. И тут наконец Авехера нашёл подобающий случаю научный выход и сухо сказал: Типичный случай истерicus латиноамерикус. Пойдемте со мной, я дам вам успокоительное. А в это время восемнадцатый, нарушив приказ Римарина, вышел во двор с сообщением, что тридцать первое в беспокойном состоянии и что звонят по телефону из Мардель Плата. Его насильственное выдворение, которое взял на себя Римарина, помогло администрации доктору Авихера покинуть двор не слишком поступившись своим авторитетом. Ай-яй-яй, сказала Аливейра, раскачиваясь на подоконнике. Я думал, в фармацевтичке гораздо воспитание. Представляешь, сказал Тревеллер. Она была просто великолепна. Пожертвовала собой ради меня, сказала Аливейра. Кука не простит её даже на смертном одре. Ну и пускай, подумаешь, сказала Талита, со свежими булочками, видите ли. А Вехера тоже хороша, сказал Тревеллер. Французские книжки. Че Только бананом не соблазняли. Удивляюсь, как ты не послал их к чертовой матери. Вот так оно было невероятно, но гармония длилась и не было слов, чтобы ответить на доброту этих двоих, разговаривавших с ним и глядевших на него с клеток классиков, потому что Толита сама того не зная стояла в третьей клетке, а Тревеллер одной ногой стоял на шестой, и потому единственное, что можно было сделать... Это чуть шевельнуть правой рукой, робко в знак приветы и сидеть так, глядя на Магу, на Ману и думать про себя, что в конце концов встреча всё-таки состоялась, хотя и не могла длиться дольше, чем этот ужасно сладостный миг. Когда лучше всего, пожалуй, немудрство и лукаво чуть наклониться вниз и дать себе уйти. Хлоп! И конец. В скобках глава сто тридцать пятое.